Гийом частенько пытался представить себе Мари живой, рядом с ним в этом доме, который он так любил. В памяти вставало другое лицо, разгневанное, и искаженное болью лицо Агнес, первая дама дома на тринадцати ветрах, как будто пыталась помешать ненавистной сопернице, завладеть им, А может быть, сам Гийом подсознательно не допускал Мари в свой нормандский дом прекрасно зная, как к нему была привязана его жена, и откуда, как-то вечером, ни минуты не колеблясь, выгнала его хозяина, не постеснявшись прибегнуть к ужасному, постыдному шантажу. Странно, но в этот вечер из темных глубин памяти предстала перед ним не Агнес. Улыбка, ямочки на щеках, искрящийся нежный взгляд зеленых глаз, роза де Воронвиль, его давний и преданный друг, в которой сегодня он вдруг разглядел прелестную женщину. Как же очаровательна была она сегодня. Солнечный луч на рождественском застолье, от нее исходили жизненная сила и в то же время какой-то таинственный внутренний свет. И дело вовсе не в прозрачности ее кожи, милом трепете ресниц или веселом блеске глаз. Просто Роза была бесконечно счастлива, Праздновал Рождество среди людей, которых всей душой любила. Франсуа Франсуаньель, например, был совершенно ею очарован. Гийом взял на это жерки трубку, набил ее, прикурил и несколько раз затянулся, глядя в окно на погружающийся в ночь сад. Он думал, что ответит Роза на предложение выйти за него замуж. Улыбнется, попросит дать время подумать. Или, решив до конца дней быть верной памяти погибшего мужа, просто откажет ему? Да, было бы интересно задать ей этот вопрос. Но внутренний голос советовал Гийому еще немножко подождать. Хотя бы для того, чтобы подольше сохранилась надежда. Безапелляционный отказ наверняка омрачит их дружбу. Первоначально идея женитьбы на розе принадлежала не ему, а Элизабет и это было уже года три назад. Девочка очень любила тетю Розу и предпочитала ее своей матери. К тому же Элизабет всегда отличалась практичностью и уже тогда подумала, что если она выйдет замуж за Александра, а они были помолвлены почти с детства, то Роза займет ее место в доме на тринадцати ветрах, а она сама станет хозяйкой Воронвиля, который девочки очень нравился. Поднялся ветер. Гийом любил такую погоду. И вместе с ветром его мысли уносились за границы его владений, туда, где по кромке моря зажигались маяки. Он взял плащ и вышел из комнаты. В доме еще раздавались отголоски праздничного приема. На кухне кончали мыть посуду, расставляли ее на полках. Под антенн и двое новых слуг Приводили в порядок гостиную и столовую. окончательно чистоту здесь будут наводить уже завтра горничная. Есть сегодня уже вряд ли кто захочет, разве что Адам. Его, казалось, невозможно было накормить досыта. Поэтому перед сном домочадцы просто перекусят за кухонным столом. Гийом очень любил эти простые поздние трапезы на кухне возле пылающего камина отдавая им явное предпочтение перед жеманными застольями. Он, конечно, и представить себе не мог, что в этот момент его сыновья, запишись в комнате Адама, горячо обсуждают создавшуюся проблему. Адам считал, что надо немедленно рассказать отцу о том, что с ним случилось в рождественскую ночь. Артур же был другого мнения. «Я считаю, что нужно немного подождать», — настаивал он, — Завтра отец и его друзья будут держать нечто вроде военного совета. Если расскажем сегодня, они все тотчас же ринутся к Менгиру в поисках возможных следов, и чего доброго, там все сотрут и перепутают. Ну что за глупость? Ты забыл, у отца в Канаде был друг индейцев, он брал его с собой в лес. Канока научил отца идти по следу. Знаю, но подумай, когда это было? «К тому же отец не охотник. Ты сам говорил, он редко принимает приглашения на охоту. Он не любит убивать животных, но он вряд ли забыл уроки каноки. Может, ты прав, но мне хотелось бы иметь несколько часов в нашем распоряжении. Тогда завтра с утра мы бы навестили то место. Я тоже умею читать следы зверей».